— Ну давайте, ребята, стучите в дверь или звоните. — Подождите, тут, кажется, есть телефонная лужа, которая просит, чтобы ее задули. В этот бордель, кажется, никто еще не входил, кроме американцев. Да, в общем, и среди советских еще никто не входил, пока никто еще не получил собственного удостоверения. Два длинных мальчика и один круглоголовый и кудрявый из нашей команды взялись за дело. Никто из нас не знал, что надо будет делать. Маленькая крошка Вальсон поцеловала меня в подбородок и прошептала тихонько «Ты мой маленький акси -вакси». И это был первый и единственный фамильярный штрих. «Вот ты!» — сказал кто-то кому-то. «Ты, долгопятый, залезь под саксаул и жди очередного удара. Пусть разыграют они чего-то железного и жестокого, пусть расплетут узлы!» Маленький минометик жадненько возжелал очередного рвения, но мальчик не воевал в саксауле. Наши ряжки были завязаны до глаз очередностями Хамди-Гарди. Мы колбасили просто так, как будто мы представляли собой своеобразие всенародия, как будто мы лишь хамим для прохода в глинобитное, как всегда. Не было ни одного самопристойного оружия, ни одного обалденно острова, ничего пристойного, способного выпустить сразу достаточную скорость автоматизма. Открылась дверь, и за ней открывшееся не было ничего. Мы-то приплясывали иногда, как будто сами знавали причастие постоянного мелкотравчатого хлопоробства. За двери опять никого не оказалось, и вдруг оказалось двое. Здоровые мымры вздувного типа с большими шалашниковыми на груди, опухшие морды подняли автомат и шмальнули вперед. Никто ни в кого не попал, мы мросли брыло спокойненько отступили в глубину, и вдруг все взвыли на тоненьких голосишках, оказалось, что все мы прилегли за кучками негодяйства. А за ним все еще можно было прятаться, поскольку и Дранка, и Суперпланка готовы были прикрыть боковые поверхности Суперджеков. Оказалось, что Супертрагедия готова была распространиться, и всякий это знал. И оба уже прицеливались в пустую дверь. Ой-ой, никого еще не было, ничего. А все-таки была еще щель чистоты, куда, как они заметили, нацеливалась мини-минометка. В последний миг стражники заметили содрогательное движение, мгновение ошеломляющего мига. В последний миг они в момент заметили, что ствол раскалился от отчаяния. Свист и удар и раскат. Вопль сумасшедших охранников наших, которые никак не могли понять, что умирают от дрожи. Вопли эти продолжались долго. Они ползали по полу, чайханы, стонали и дергались. Вылетевшие из рук у них винтовки Драгунского свисали в тот миг стволом вниз с потолка и в раскачку с люстры завода имени Яна Дрды. Вдруг кто-то вызвал на втором этаже... неумелую блевотину, и вслед за этим чудовищное пение «На рейде морском саят ханум» вошла, блядь, тишина. Она такая, не сам ханум боязы, тащила своего любовника за воротник рубашенцы, и тот забарахтался в своем пении довольно-таки зассанным и засранным. В тот миг мы внеслись в несколько мгновений и разнеслись по комнатам, чтобы встретить ребят и девчат. Девчата увидели тут нашу горную обнищаловку и сразу же узнали нас — Они кричали, вопили и стонали. Девчонки, смотрите, какие они стали веселые, гордые и толковые. Мы только не понимали ничего, но вскоре наши родные имена стали возвращаться в расщелину ушей. Длинный был наш, который был длинным, который вошел, держа за хвост, держа через щетку свою минометицу. Как тут же от всего кардевалета возникло дрожащее пение, да ведь это же наш... Марик Радгер! Тудуть его налево, или иначе прямо по улице Лобачевского, а дальше налево. И все семейство затрепещет перед Мариком. Вот Каковским. Марик наш дергался ртом и дрожал, невзирая ни на что, а просто лишь вдруг стал вопить над кузбутским селом: Ребята, это я, Марик! И все вдруг стали просыпаться от векового похмелья. Акси Макси, Серега Холмский, Фичев Оскаров, Вовка Дудовский, Валера Садовский и младский инвалид Сверчков. Одних лишь не было ни старшего офицера Сверчкова, ни двух студенческих студенток. Ни Ольги нет, ни Оксаны. И вдруг Сесиль Вольская ворвалась одна с большой связкой ключей и стала быстро распахивать все двери. И все наши девчонки ворвались тут со всеми своими именами. И они вот так ликовали, пока не обрыдались. Оказывается, в капитальном здании обиходного дома у каждой из наших чувих гнездились свои. Никому не пристало в этом доме пускать посторонних, а пристало лишь каждой служанке иметь своего персоналия. Один — директор милиции, другой — директор службы столовых и ресторанов, третий — председатель Ленинского университета миллионов, четвертый — управляющий потенциальной стрижкой овец, пятый — управляющий погрузочными средствами среды, шестой — уполномоченный средствами национальной доставки средств в госбезопасности, седьмой — утекал немаловажным путем пограничной заставы, и все они заходили по мере нашего пребывания. то раздираемые нашими френчами, то такие, что заходили сюда в сеткообразных бобочках и каждый устраивал отельный обед, на котором каждая личная российская обслуживающая персона, именуемая Наядой, могла обеспечить каждому гостю различные сферы обслуги от чтения наизусть Владимира Ильича и завершая опахалами из павлиньего бока, который создавал удивительные опахала, недоступные даже нашим девам из молодого, а вернее юношеского, Общество молодежи в Институте познавания народных стран. Что дальше здесь происходило в течение дня? Время от времени один из владельцев девичьего мира заходил в тень и в трепете тени, в которой вдруг словно чудеснейший попугай мечтал положить ей голову на бедра и нежно отличиться вместе с чтением теоретической стези, а в то же время и насладиться павлиньем блаженством, etc. и в это же время входила пара Мичманов в краснофлотской флотилии, которые только что освоились от своих страннейших последователей, кто были эти таковые? И неужели кто-то из гибких юнцов еще напоминал гибких и пряных по свежевым посылам плоти? Ведь трудно было представить себе, что это всего лишь друзья-назиат, что они могли быть превращены в заброшенные или забытые астрокисты, или, наоборот, открыто и на лицо забытые всеми гомосексуалистами. Публикация М.А. Аксеновой и А.В. Аксенова Конец книги. Декабрь 2010 года. Читал Сергей Кирсанов.